Ткань сначала получается чисто белая, но фиджийцы умеют красить ее и покрывать пестрым узором. Она пользуется большим спросом на всех архипелагах восточной части Тихого океана. Следует добавить, что туземцы не брезгуют при случае одеваться в старые европейские обноски, попавшие сюда через старьевщиков Соединенного Королевства или Германии. Парижанину не удержаться от веселых замечаний при виде фиджийцев, обезображенных потерявшими свою первоначальную форму брюками, истрепанными пальто или даже фраком, который, пережив разнообразные стадии упадка, заканчивает свое существование на плечах уроженца Вити Леву. «О таком фраке можно написать целый роман», — говорит Ивернес. «Роман о фраке, который, в конце концов, так обкарнали», — добавляет Паншина. Что касается женщин, то они, несмотря на уаслианские проповеди, более или менее пристойно одеты в юбку и кофточку из той же массы. Они отлично сложены, и, обладая привлекательностью юного возраста, некоторые из них могут сойти за хорошеньких. Но какая отвратительная и у них, и у мужчин привычка пропитывать известковым раствором свои черные волосы превращая их таким образом в своего рода твердый головной убор, предохраняющий от солнечного удара. Так же, как их мужья и братья, они курят местный табак, пахнущий паленым сеном. И если папироса не торчит у них в зубах, то она воткнута в мочку уха, где у европейских женщин мы привыкли видеть бриллиантовые или жемчужные серьги. Женщины большей частью находятся на положении рабынь, выполняющих самые тяжелые домашние работы. И еще не так давно их удавливали на могиле мужа. Это после того, как они столько лет трудились, давая ему возможность бездельничать. Много раз во время экскурсии по окрестностям Сувы, которым были посвящены целых три дня, наши туристы пытались войти в туземную хижину. Однако их неизменно отталкивал отнюдь не недостаток гостеприимства со стороны хозяев, но царящий там ужасный запах. Кокосовое масло, которым натерты тела туземцев, близкое соседство свиней, кур, собак, кошек в зловонных соломенных хижинах, удушливый дым горящей смолы, дамара, который которой они освещаются, нет. Вынести все это невозможно». К тому же, подсев к фиджийскому очагу, пришлось бы для соблюдения вежливости омочить губы в чашке с кавой – обычным фиджийским напитком. Не говоря уже о том, что это жгучая кава из сушеного корня перечного дерева совершенно непереносима для европейской глотки, надо принять во внимание также способ ее приготовления. Разве не вызывает он непреодолимого отвращения? Ведь перец не размалывают, его разжевывают, растирают между зубами, а затем выплевывают в сосуд с водой и угощают вас дикарской настойчивостью, да так, что не откажешься. А дальше остается только выразить благодарность ходячим на всем архипелаге выражением «эмана ндина», иначе говоря «аминь». Тут мы еще раз упомянем о тараканах, которыми кишат соломенные подстилки, о белых муравьях, которые грызут эту солому, и москитах, целых сонмах москитов, которые сомкнутыми рядами покрывают стены, пол и одежду туземцев. Нечего удивляться поэтому, что его высочество, увидев ужасных насекомых, восклицал с тем нарочито комическим акцентом, к которому прибегают английские клоуны. «Мьюстик! Мьюстик! Москиты! Москиты!» Словом, ни у его товарищей, ни у него самого не хватило мужества зайти в фиджийские хижины. Таким образом, этнографические студии остаются незавершенными – Даже ученый муж Фраскален отступился. Почему здесь, в его воспоминаниях о путешествии, остается белая страница?